Кус соли. Кладбища стареют и умирают, как люди, только их век дольше человеческого. Когда Белградское кладбище на Ташмайде не угасло, в лощине, что спускается к Дунаю между Хаджипоповцем и Карабурмой, сначала похоронили медведя. А потом перевезли туда и городское кладбище. За ним в мгновение ока переехали лавки торгующие всем тем, что необходимо человеку в конце пути, когда ему уже ничего не нужно. Резчики по камню, жестянщики и литейщики, что делают кресты, поставили свои новые, на скорую руку сбитые будки, лишь только краска на них просохла вдоль низины между профессорской колонией и целиной. Появились там и мастерские другого рода, например, льющие статуи и колокола. Над одной из этих мастерских в лощине, где ночью слышно, как суда борются с дунайским течением, жил после войны почтовый служащий по имени Неделько Михайлович. Он работал во втором почтовом отделении на вокзале и забрел уже в то время жизни, когда на каждом углу человека ждет погоду, а на каждом втором — поболезни. От привычек и желаний молодости у него почти ничего не осталось, разве что язык снова оказался без костей. То есть Неделька Михайлович опять, как в детстве, не мог произнести «р». Единственное, что он сохранил с молодости, была почти позорная и совершенно бессмысленная привычка. Он обходил белградские рестораны. По праздникам и воскресеньям ходил в них завтракать, смотря на снег сквозь чашку, и воровал там красивые ложечки. Не понимая, зачем ему это нужно, он, тем не менее, со временем досконально изучил все разновидности ложечек во всех ресторанах. От под талисманом до того, что назывался баня. Он отлично разбирался в том, из какого материала сделана ложка, и иногда ту, что ему особенно нравилось, прятал в рукав и уносил домой. Этим тщательно отобранным ложком почтовый чиновник давал имена небесных светил и подвязывал их к петлям своего старого пальто. Так что теперь у него дома висели Меркурий, Марс, Юпитер, Луна, Венера и Сатурн. Только последняя петля оставалась пока пустой. Порой Неделько Михайлович испытывал странное чувство, что он понапрасну тратит время на почте, и поиск ложечек его в такие дни успокаивал. И вообще, это было единственное, что осталось ему от молодости. Он старел, и однажды, когда дул кошево, а в домах бросали рукавицы в огонь, чтобы утешить ветер, он заметил, что его утомляет даже свист. Примечание Кошева. Сухой и пыльный ветер местного значения, дующий из Карпат в бассейне Среднего и Нижнего Дуная, в Сербии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Конец примечания. Так обнаружилось, что он, оказывается, частенько свистит, чтобы скрыть изъян в носу, заставляющий дышать ртом. Это открытие стало для Неделька Михайловича судьбоносным. На почте он ведал отправкой книг и обязан был предварительно перелистать каждую книгу из бандероли, чтобы проверить, нет ли в ней спрятанных денег, письма или цветов, потому что в те годы растения распространяли через все границы свои цветочные болезни. В работе он настолько поднаторел, что мог одной рукой открыть книгу, упереть в странице большой палец и за считанные секунды пропустить их под указательным «все по порядку». Страницы при этом трепетали, выдыхая ему в лицо каждое свой запах, словно при поцелуе. При этом он запоминал то, что успевал все быстрее и больше прочесть в книге. Так из одного учебника он узнал, что звуки музыкального ряда обозначаются цифрами от одного до восьми а из какого-то календаря, что цифру можно представить в виде буквы. И все это зачем-то запомнил. Теперь, когда неделька Михайлович установил, что уже десятилетиями насвистывает один и тот же короткий мотив, дыша сквозь него, он решил его прочесть. Возможно, в нем что-то записано. Он пересчитал звуки своей мелодии. Их было двенадцать но некоторые из них повторялись. Мелодия начиналась с двух тонов средней высоты, которым соответствовали две пятерки. Затем она уходила на нижнюю грань, что было естественно обозначить нулями. Поднималась к самому высокому тону восьмерки, опускалась на одну ступень к семерке и устремлялась глубоко, почти в самый низ. Здесь была единица. За ней следовала четверка, снова восьмерка, окончалась все ровной, троекратно повторенной двойкой. 550087148222. Пока все было просто, и Неделька Михайлович, проверяя запись, без затруднений просвистел свои цифры. Она оказалась точной. Наступила третья пятница мая и было видно, как соседи жгут в своих воротах костры, чтобы окурить дымом вход. Трудности возникли, когда Неделька Михайлович попробовал, пользуясь ключом из упомянутого календаря, заменить цифры буквами. Мелодия начиналась двумя пятерками, а пятерка означала «е», и было понятно, что ничего путного из этого не смастеришь. Нужно было разделить две воды в одной реке. Поломав голову, Неделько Михайлович так ничего и не придумал и продолжил расшифровывать свою музыку, оставив начало нерешенным. Был вторник, день, когда не стригут ногти. На реке створаживался лед, а он сидел за столом, термозоль на носу и думал. Среди обозначений букв в его ключе не было нуля, Кроме того, там отсутствовала и цифра для буквы «Б». С этой буквы начинается слово «Бог», и, вероятно, потому она осталась за пределами древнего шифра. Вне системы находился и ноль, и Неделька Михайлович решил подставить вместо него «Б». Второй ноль, подумал он, может означать букву «О». И тут же ему пришло в голову, что в начале мелодии первую пятерку можно понять как 50, а это давало «Н». В результате получилось нечто осмысленное. «Н-Е-Б-О» -E и краткое «Ш-А-М-И-Ч-Ч-Ч». -Ч -Ч. «Небыша ч Небольше митрич с изумлением прочитал Неделька Михайлович и жутко испугался своей находки. Сомнений не было, имя которого он никогда не слышал, но самое настоящее имя он насвистывал годами, не подозревая об этом. «Может, это мое настоящее, тайное имя, которое я только сейчас узнал?» спрашивал он себя, и сердце его билось так, словно хотело выскочить наружу. Он попросил, чтобы к нему пришел переночевать его внук, Алексей Клечек который жил с родителями неподалеку, но успокоение это не принесло. Он заварил луковый чай и пил его, зажмурив левый глаз. Затем оба долго лежали, не засыпая, и смотрели, как в комнате светятся зеркала. В эту ночь Неделька Михайлович опять видел сны, идущие от конца к началу. Но утром все-таки встал и отправился на почту. Проверка бандероли его утомила, и после работы он решил, как обычно в субботу, зайти пообедать в боснийскую Краину, ресторан на улице Рузвельта. Там он, целуя ноготь на своем пальце, подождал обед. В какой-то момент между двумя ложками фасоли он по обыкновению засвистел и тут же содрогнулся, вспомнив, что именно он свистит. «Не зовет ли меня кто-то этим свистом со спрятанным в нем именем?» спросил он сам себя, и сердце у него в этот миг трепыхнулось, как рыбина, и одна ложка фасоли, одна единственная, показалась очень соленой, гораздо солонее остальных. Раздумывая о вкусе соли, который один неизменен, тогда как другие вкусы не повторяются, Неделько Михайлович ненадолго заблудился в мыслях. Но потом все стало, как прежде. Он вернулся домой, лег спать, а наутро извлек из своей сумки на рукавники, которые принес домой, чтобы постирать, и ложку. Ложка была из ресторана «Боснийская Крайна». Очевидно, он украл ее именно там. Только не помнил, когда именно и как. Впрочем, это его ничуть не удивило. Он поразился другому. Впервые в жизни он знал, зачем это сделал. Спокойно взяв ложку, он внимательно рассмотрел ее, поскреб ножом и убедился, что состав, из которого она сделана, отвечает его намерениям. Сам, удивляясь своей ловкости, Неделька Михайлович спустился в литейную мастерскую в лощине под домом, где по воскресеньям никого не было, и сделал там среди отливок и форм небольшую форму из глины и извести. Трудился он умело и с удовольствием, словно всю жизнь только этим и занимался. Не только грабли должны быть, но и вилы, думал он, работая. Смеркалось, пошел, и вскоре прекратился дождь. Неделька Михайлович заканчивал форму на перегонки с дневным светом. Он не чувствовал больше усталости, хотя работал целый день и, наконец, расплавил ложку и сделал отливку. Кроме серебра, он добавил смесь немного красноватого металла от другой ложки, желая, чтобы тот, расплавившись, окрасил монету, которую он отливал. Достав из формы остывшую отливку, он увидел перед собой небольшой круглый кусок металла, на одной стороне которого было лицо усатого и бородатого человека, а на другой — инициалы — Н.М. И неделька Михайлович задумался, кому принадлежат эти инициалы, ему самому или тому имени из свиста. Чтобы передохнуть, он подошел к окну и увидел, что по улице Османа Джикича, где он находился, движется к кладбищу какая-то процессия. Среди людей Неделька Михайлович заметил своего внука, Алексу, в синей кепке. Он постучал в стекло. Мальчик обернулся и будто бы крайне изумился, увидев деда в окне. — А тебя разве там не будет? — спросил Алекса, запинаясь и кивнул в сторону кладбища. Дед ничего ему не ответил, обернулся на секунду, взял только что отлитую монету и протянул ее через окно Алекси. Тот, однако, уже свернул за угол, и неделька Михайловичу пришлось попросить какого-то пожилого мужчину с зонтом, полным набранных цветов, позвать только что прошедшего мимо мальчика в синей кепке. «Будьте добры, передайте ему, когда догоните», — сказал он, протягивая мужчине небольшую блестящую медаль с инициалами Н.М. «Я не вижу никого в синей кепке», — ответил тот и продолжил свой путь, не взяв протянутый ему предмет. Этот день внук Неделька Михайловича, Алекса запомнил потому, что одна ложка рыбного супа за обедом показалось ему очень соленой. Он жил в то время на Хаджипоповце. Иногда ходил ночевать к деду и помнил, что накануне мать велела и эту ночь провести с ним, потому что тот плохо себя чувствовал. Они лежали вместе на огромной кровати. Зеркала были темными. Дед, как обычно, насвистывал себе в бороду свою песню, которую внук знал наизусть. Ночь перетекала на ту сторону Дуная, и могучее течение реки словно угадывалось между ножек кровати. Наутро Алекса пошел в школу, одет на работу, хотя и жаловался на усталость. Вернувшись домой, Алекса узнал, что произошло. Как обычно, дед зашел в боснийскую краину пообедать и умер от разрыва сердца между двумя ложками фасоли. В воскресенье Алексу выкупали, мать со слезами подровняла ему волосы, надела синюю кепку и отправила провожать деда на кладбище. Дорога проходила мимо дедового дома, и Алекса никак не мог решиться взглянуть на его окна. Когда они были совсем рядом с домом, кто-то стукнул в стекло, и Алекса увидел в окне деда. Он помнит, что не особенно удивился этому, а больше обеспокоился, успеет ли еще одетый дед вовремя на собственные похороны на кладбище, где уже собрались провожающие. «А тебя разве там не будет?» спросил Алекса смущенно, указывая в сторону кладбища. Но дед вместо ответа исчез в окне. И это было все. Алекса Клечек вырос, прожил спокойно свой век, и никогда не задавался вопросом, зачем живет. Когда-то в молодости он расписывался на зеркалах в ресторанах губной помадой. Теперь, войдя в годы и женившись второй раз, вешал у этих зеркал пальто, по воскресеньям ездил на воды в Топчидер и ничем не отличался от остальных людей. Дунай за это время трижды изменил свои берега. Алексей шел 59-й год. У него были толстые, заметные со спины щеки, которые он иногда втягивал и жевал изнутри. В одно воскресенье, когда он оставил свое имя, чтобы отдохнуть, и набрал полный зонтик цветов, ноги занесли его к хаджипоповцу, к дому, где некогда жил дед. Он заглянул в окно и увидел там мужчину чуть помоложе себя, лицо которого показалось ему знакомым. Мужчина неожиданно обратился к нему и попросил позвать мальчика в синей кепке, только что прошедшего мимо. «Будьте добры, передайте ему, когда догоните», сказал человек в окне, и протянул Алексе Клечику небольшую блестящую медаль с инициалами НМ. Алекса посмотрел вдоль улицы. — Я не вижу никого в синей кепке, — ответил он мужчине в окне и продолжил свой путь, не взяв протянутый ему предмет.